Конфиденциальность К-3. К-3. Везде максимум. Определенно богатая тетка. К-3 означало, что ни я, ни полицейское управление не сможем распоряжаться полученной в ходе расследования информацией, если арендатор будет против. Полицейское управление, строго говоря, не могло с этой информацией даже знакомиться.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 Обойти требования несложно. Я синтезирую свой лук на основе 243 прошлых луков, поэтому радикальных перемен не бывает никогда. Вот и сейчас больших неожиданностей не случилось. Порфирий Петрович выглядел практически так же, как в прошлый раз. Петровский усы торчком, рыжеватые бакенбарды, лысина с длинным зачесом поперек. Горе луковое хочется мне сострить.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 Незаметно поменять. Потом. Особенно Ботфорды. Но в первый раз идти придется именно так. Пошли вспомогательные виды. Письменный стол, за которым сидел Парфирий Петрович, и на самом деле, конечно, на 2 и 3D-репрезентациях, остался прежним. Резные львы на тумбах, зеленая лампа с гербами губерний, письменный прибор из зеленого малахита с играющими медведями.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 Так, судимости нет. Первая специальность — программирование. Так, направление на BET и RCP. Это что такое? Bounded Exhaustive Testing и Random Code Programming? О, звучит солидно. Но к делу, скорее всего, не относится. Программисты сейчас практически все, с этого начинается молодая жизнь — Искусствоведческое образование. М -м, тоже серьезно. Мотается в USA, докторат в Калифорнии. Фига себе, PhD. Ладно, у них там кто угодно, PhD. Тема диссертации. М -м. Страдание малого народа, как главная тема российской либеральной лирики начала 21 века. Ой, значит, еще и историк. Так, где идентификационное видео? А, вот оно.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 Только аудио. Но визуал, хе-хе, у меня уже был свой. «Здравствуйте», — произнес я. «Это ваш новый э ассистент из полицейского управления». Парфирий Петрович?» «Так точно, сударыня, он самый. Прибыл для прохождения службы». «Заходите. Код 1142 Маруха, запятая 42 Ф». «Открываю». «Открытый ею канал вел...»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 «Я не это имел в виду. У меня айфак барахлит, не пускает контент из сети. Я посмотреть хотел, пустит вас или нет. Хм, пустил. Можете теперь перелезть на телевизор». «Вот так. Мною уже айфаки проверяют. Скоро дымоход будут прочищать».